Часть вторая. Договоритесь с жизнью. Она слышит. Ты проходишь сквозь свои колючие метели, не потому что ты храбрая, сильная, осознанная. У тебя просто нет выхода, нет объездной дороги, нет запасного варианта, нет помощи, даже не потому что некому, а потому что случаются вещи, в которых ты все равно одна. Все остаются снаружи. Любящие, понимающие, родные. Ты знаешь, что они рядом, но еще знаешь, что это не погода, только твоя. Колючие метели приходят однажды в абсолютно любую жизнь. Одинокие метели. Нет, жизнь не испытывает. Она просто такая и есть. Самая горькая в ней — всегда лежит где-то рядом с заветными лакомствами. А значит, и ты такая. Ты можешь, даже если чувствуешь, что нет. Твои плечи узки, но несут свою ношу. Ты совсем не боец, но проходишь по минному полю отчаяния, звериным чутьем улавливая каждый безопасный шаг, и не взрываешься. Ты не плачешь. Это не потому, что не хочешь, потому что не можешь. Слезы большая роскошь тогда, когда надо выбраться. Надо дойти до конца этой чертовой метели. Надо не закоченеть в ней до необратимости. Я знаю, что увижу тебя, устоявшую, не победителя на троне, а обыкновенную женщину, которая справилась» которая справилась много раз. Чего тут геройского, правда? Они катали снеговика во дворе. Немолодые, в веселых пуховиках, заметно не оскудевшие друг другу нежными чувствами. Снеговик выходил так себе. А если честно, то вообще никак. Самоуничтожался то с одного бока, то с другого. Она остановилась и сказала, «Слушай, мы так старались, а получилась какая-то какаха». Он обнял ее за плечи и ответил, «Я заметил, Кать, что стараться — страшное слово. Всегда какахом. Все лучшее у меня получалось, когда я просто что-то делал. У меня тоже», — почти вслух произнесла я, наблюдая за двумя людьми, которые не старались быть счастливыми, а просто были. Они ушли, смеясь, а Снеговик остался ждать еще кого-нибудь старательного. Я думаю, что многие не могут выбраться из колючих снегопадов судьбы только потому, что наделили свои мечты о лучшем мнимой недостижимостью. Да и понятно, как его достичь, этого лучшего, если кажется, что оно, если и существует, то лишь для малого количества чрезвычайно везучих, идеально красивых и ограниченно молодых. Если счастье в наших глазах выглядит как одинаковый для всех список, нехватка хоть одного пункта, в котором безоговорочно обесценивает все остальные, если нет никого в поле любви, если хочется спрятаться, в самый дальний угол своей бестолковой жизни и ничего больше не делать. Все, что я описываю сейчас, — это пошаговая инструкция по выстраиванию непроходимых стен в отдельно взятой голове при полном отсутствии их снаружи. И каждый из нас, я уверена, хоть однажды побывал в роли знатного строителя, отказав сам себе во всех шансах сразу. Это нормально. Кардиограмма живых рваная. По прямой только у мертвых. А значит, прожив горькую минуту безнадежности, можно позволить себе и совсем другую. Минуту обозначения причины. Той самой причины, для чего надо взять лопату и копать до десятого пота все завалы вокруг себя. И если честно, то она предельно простая, чтобы выбраться, все остальное потом. Выбраться и понять, что никакая красота, никакая молодость, никакой успех ничего абсолютно никому из нас не гарантирует. Что никто не пришел в эту жизнь для того, чтобы состоять в группе быстрого реагирования на наши запросы. Что жизнь — может оказаться слишком длинной для одной истории, и не стоит судить по одной неудавшейся обо всех сразу. Что жизнь может оказаться слишком короткой для наших грандиозных к ней подготовок. Что счастье, как бабочка в форточке, успей насладиться, а не ищи сочок, Что все вокруг, по большому счету, показывают по отношению к нам Ровно то, что мы сами показали по отношению к себе. Что не полюбившие и не принявшие нас, не враги, а люди, которым просто нужен кто-то другой. И мы крайне жестоки к себе, если думаем, что наше счастье заключается в тех, кому нужны не мы. И что жизнь, в конце концов, это слишком большое пространство для того, чтобы пытаться массово прожить ее по одному для всех списку. Но и это тоже потом. Сначала откопаться, почувствовать свое дыхание, понять, что живешь без оценки. Это и есть главное счастье. Бабушка называла февраль вдовцом. Мне думалось, что так она его не любит. Спросила однажды. Она, сама вдова, спокойно ответила. Кто имеет за плечами что-то, тот не ко всем с ярким солнцем кидается. Но дай себе пообвыкнуться в его тихой печали, не проси карнавала, то ты увидишь, что есть в нем все для счастья, что в человеке, что в месяце. Пообвыклась, перестала считать дни до весны. Не сравнивала больше пронзительный ветер и хмурое небо с майскими пастелями. Научилась замечать особенный вид красоты, скромно затаившийся в тонких льдинках и обнаженных веточках. Поняла, в какой одежде стоит бегать на свидание с февралем, чтобы не ругать его за промозглость и подарочную простуду. И пришло тоже, что приходит, когда видишь вдруг в привычно угрюмом человеке сокровища нежности, мудрости, добрых слов. Не все счастье, что в яркой коробке, не все по сердцу, что красиво, как с картинки, и на то лишь рассчитано, чтобы всем нравиться. И потому не пережидайте короткий февраль, как досадный кордон до долгожданной весны. Проживайте его долго и внимательно, обучаясь волшебным процессом неплановой любви к тому, что — часть жизни. «Здравствуй, Февраль! У меня зеленый чай с вареньем. Будешь?» Вечера — хорошие собеседники, как собаки, из тех, что не забиты и что знают в тебе просто человека. Подступающая зима, тоже не против похрустеть под твоим ботинком в радости, что есть кому-то до нее дело. То ли жалуется, то ли тихо смеется непонятным своим секретом, то ли обыкновенно вторит твоему небыстрому шагу, уставшему еще засветло. Да и ладно. Идешь себе, идешь, идешь. Фонари покачиваются, как на беззвучной дискотеке, но вполне себе можно засунуть наушник в замерзшее ухо и слышать только то, что ты по-настоящему любишь. Вот с последним у нас людей сложно. Мы стесняемся иногда даже просто знать, что же любим на самом деле, и дежурно перечисляем то, за что точно не высмеют и не осудят. Сначала стесняемся, а потом уже и не знаем, как это вообще узнается хватаемся за вроде бы модное, но слуху находящееся, яркое, многими расхваленное, а оно, как теперь говорят, не заходит. И снова стыдно. Как так-то? Всем нравится, а я как не знаю кто. И снова стоп, потому как вот и живой, честный ответ, снимающий все вопросы устоявшегося уже недовольства, томление в собственной жизни, шаблонного перелистывания кажущихся неразличимыми дней. Я не знаю, кто я. И вот поэтому мне плохо и одному, и не одному тоже. Мне безрадостны общей радости, потому что я копирую чужую на них реакцию и совсем не знаю своей. Я берусь за что-то, но не могу понять, нравится мне это или нет, потому что растерялся и потерялся. Я никого не хуже, но я не знаю, кто я. У меня не ладятся отношения, потому что я прихожу в них с надеждой, что вот сейчас меня спасут и сделают счастливым, а от меня хотят того же, и все рушится, потому что одна пустота, помноженная на другую, это ноль размером с воздушный шар. Пустота неинтересна наполненности. Но как мне наполнить себя, если я делаю все, что делают другие, но не знаю, кто я? Вечера — хорошие собеседники. И собаки, и зима. Знаете почему? Потому что они не люди. А это значит, что они не будут спешить узнать вместо тебя, кто же ты. Не будут давать дурацких непрошенных советов. Не будут набиваться старшие товарищи, которые лучше знают. Не будут осуждать тебя за твою растерянность и потерянность. Не будут с отвратительным, фальшивым энтузиазмом мотивировать на прокачку твоей лучшей версии. Они дадут тебе услышать себя. Быть может, тебе понадобится очень много вечеров, чтобы самый первый звук вернулся к тебе. Много лет назад я часами то ходила по набитому слабым городским снегом Нижнему, то ездила кругами в старом дребезжащем трамвайчике, прильнув к сурому окну. Бесценное оказалось время. Я проживала свой личный кризис так же честно, как это бывает в тяжелой болезни, потому что варианта только два — Ты или всплываешь, или идешь ко дну. Услышишь себя, узнаешь, поймешь, живой. Нет, значит нет. Понимаете, все остальное потом, и терапии, и инсайты, и движение вперед, все это прекрасно, но во многом бесполезно до того момента, в котором кроме тебя одного и твоих молчаливых собеседников Никого нет. И тебя еще нет. Пишу для тех, кому страшно, больно, вязко, непонятно, и кажется, что мир сомкнул над твоей головой свои холодные волны. Да, это так. Но если вы все это чувствуете, вы уже идете к себе. Через страх, боль, вязкое отчаяние, запутанность одиночество, холод. Так надо. Мы не взрослеем и не растем на счастье, к сожалению. Счастье — всего лишь короткий приятный бонус за испытание, от которого очень скоро ничего не останется. До нового бонуса. А вот время наедине с собой, пораненным, запутавшимся, переполненным горечью и лишь со смутным ощущением того, что ты хочешь жить, но не так, как сейчас, останется с тобой навсегда. Поэтому бойтесь, плачьте, признавайте мучительную правду, но держитесь за тот стержень, который уже растет внутри. Другая жизнь начинается с той минуты, когда снаружи еще ничего не изменилось, но внутри тебя уже есть ответ на вопрос, «Кто ты?» Ты снова говоришь с собой о том, что надо удержаться, дойти до кухни, выпить чай, открыть окно, вдохнуть до хрустов слабых легких, понять, что все еще зима, дружить пытается с весной. С тобой не может попрощаться. Вы очень спелись в этот год, такой завьюженный и странный. Так не хотели просыпаться, так тормозили по утрам, так беспощадно но потом сложили все, что отложилось. Ты привыкаешь жить под снегом и не особенно спешишь попасть под первый шумный дождь, ступить в разбуженные лужи. Ты очень любишь тишину и чтоб тебя не тормошили. Быть может, прячешься. Забыв, что силы есть. Быть может, ждешь какого-то сигнала. Сигнал — весна. Проснуться и забыть. Забыть в зиме вчерашние обиды. Забыть поношенный пиджак своей тоски. Забыть все то, что было зря, но все же было. И отыскать в пыли пустого дома свой старый сверток с храбростью. Она тебя и в этот раз не бросит. Сигнал весны понятен только ей. Чтоб храбро выйти на свободу, где бьется ветер встриженный затылок, и храбро жить, любить еще храбрее, и храбро проводить застывший снег, и храбро вспомнить факт, что ты всего лишь человек, а значит, точно хочешь быть счастливым, хоть иногда ты снова говоришь с собой о том, что надо удержаться. И вот, не замечая, как ты держишься на хрупкой жизни льдине, я думаю, что это тоже счастье, а может, только это и оно. Когда жизнь долгое время не сворачивает серого коридора, то глаза привыкают к его цвету, а душа грустно смиряется с кажущейся невозможностью перемен. Так погибли многие из нас, друзья мои, и эмоционально, оставив на поверхности кое-как функционирующее тело, и физически поставив окончательную точку безысходности. Мы легко запускаем негативные мыслительные процессы, которые через короткое время уже автоматом предсказывают нам провалы. Поражение, печальные исходы любых начинаний. И вот нам уже думается, что это сама судьба отвернулась от нас, а значит, надо приспособиться к гиблому болоту и оставаться в нем до конца. А не надо, не надо, потому что никто из нас не родился для того, чтобы жить в гнилом болоте, чтобы быть униженным, отвергнутым, лишенным любви и лучших чувств. Никто, слышите, у каждого есть все, чтобы обрести свое счастье, и все, что нам не дается, просто не наше. В нас культивируют страдания, начинив каждую вторую книгу, фильм, песню бесконечными оплакиваниями невротических зависимостей, красиво обозначив их безответной любовью и никто не хочет верить в то, что таковой в природе нет. Любовь в зависимость не заходила ни разу. Общество поощряет жертв, которые никому ничего не могут дать, кроме своего отказа от собственной жизни в обмен все на ту же любовь. Но и здесь провал. Отказавшиеся от собственной жизни не вызывают интереса, потому что раб – не может любить полноценно. Он может служить. Психологически здоровым людям рабы не нужны. Им нужны те, что смогли обустроить территорию собственной жизни и взрастить в себе личность. А значит, стоит раз и навсегда закрыть все ущербные проекты, в которых нет ничего, кроме пустых ожиданий, обид, заглядывания в чужие окна соревнований стоит начать уважать себя и свои потребности только так придет уважение к другим людям и взаимность с их стороны. Стоит прислушиваться к себе, чтобы точно знать мысли одного дня, а непривычно следовать шаблонам часто неприменимым к происходящему. Стоит учиться любви безграничной, тонкой умной ценить мгновения и мелочи, распознавать магию простых вещей, раскупоривать запасы нежности, дарить от души и принимать так же. Стоит смотреть на облака не с грустью неисполнимых мечтаний, а с радостью обретения желаемого. И, наконец, стоит позволить себе быть счастливыми, просто счастливыми, поверив в то, что никогда не поздно, никогда. В любом, даже самом беспросветном дне могут возникнуть лучшие люди нашей жизни. В любом горьком моменте нас может озарить прекрасная идея. В любом одиночестве мы можем отыскать опору в себе самих, поняв, что один — это вместе с собой, а не без кого-то. А любителям целей стоит понять, что цель жизни только одна — жить. Жить, а не имитировать жизнь, не вкладываться в модный фантик, не поигрывать в раздутую успешность. Так давайте жить, ребята, и никому не позволяйте жить за вас. Моя знакомая Женя варит суп. Не один, а много разных. Они у нее отсортированы по временам года, по дням недели, по настроению. Один помню, назывался: Приди, нажрись, моя печаль. По наличию ингредиентов и времени от роскошных сборных солянок из лучших сортов копчености и маслин до аскетичных, но вкуснющих похлебок из того, что наскреблось по сусекам, по количеству прибывших, берем ведро и увеличиваем дозы. По градусу эмоций. От спокойного похмельного хаша до взрывных испанских чудес, бьющих наглым перцем в самый мозг. По любви. Съел бы враг, женился псволочь сволочь. Женя варит суп, договариваясь с жизнью о возможности сносных с ней отношений. Женя варит суп, доставая себя из подступающих депрессий, ежедневного хаоса, стабильно пополняющихся забот и проблем. Женя варит суп, а еще пишет диссертацию и говорит, что последний давно бы печку истопила, если бы горшочек остановился и по дому перестал бы танцевать свою ароматную сальсу, очередной горячий шедевр. Рядом Женя тепло и светло, даже тогда, когда холодно и тускло. Мне нравится просто знать, что где-то есть она и ее суп. Помогает и на расстоянии. Терапия, друзья мои, это любой процесс, в котором вы перестаете праздновать свои несчастья и перестаете нравиться себе в страдании. И вы варите суп, рисуете на воде, записываете свои мысли, кормите кошек и собак, долго гуляете по парку, разгребаете завалы в кладовках, отмываете окна, звоните тем, кто начал забывать ваш голос, с удовольствием бездельничаете, С удовольствием. Или с надеждой, что оно, удовольствие, вас непременно догонит. Мне давно разонравилось жить под девизом «Погнали». Куда, собственно? Все успеть? Но это не только невозможно, но и едва ли нужно. «Гнать» — глагол, походящий на удар хлыста. Две твердых согласных сразу, как забор, через который перепрыгиваешь, словно испуганная лошадь, знающая, что этот удар достанется ей, если она споткнется. «Гнать» значит не видеть ничего вокруг только размытой от скорости будущее. Гнать, то ли бояться опоздать неизвестно куда, то ли верить, что безудержная активность идентична полноценности, то ли вообще ни о чем не думать, а стараться не отстать от пробегающих мимо. Не хочу, навсегда полюбила неспешность, остановиться и рассмотреть, остановиться и понять. Остановиться и почувствовать, остановиться и принять решение, остановиться и выбрать. Навсегда полюбила знать, что и для чего я делаю, и насколько мне это вообще нужно. Когда гонишь, то такое не по силам. Навсегда полюбила камерность общения, отсутствие толпы, неучастие в громком, шумном, масштабном навсегда полюбила жить медленно. Нет, не спешу никого убедить в том, что это подойдет всем. Пишу о радости настроиться на свой подлинный ритм. И у кого-то он такой, что жизнь на скорости именно та, что подходит им больше всего. Тут лишь понять, что и скорость скорости рознь. Гнать. Это не о доброй здоровой скорости, скорее о скорости, которая на износ. Не надо на износ, друзья мои. Опять послушайте слово, на износ. Я всегда слушаю слова, очень люблю их и доверяю им. Они не лгут. Так вот, на износ значит беспощадно, значит, до дыр, чтобы потом сразу выбросить. Нельзя жить! Занашивая себя до дыр, нет ничего, что можно было бы окупить такой ценой. Быть в рабстве плохо даже у самих себя. Не хочу, погнали, хочу, пойдем. В долгую прогулку по зиме, весне, лету, осени. В долгую прогулку по многооттеночной жизни, успевая заметить ее, прожить нанизать бусины впечатлений на бесконечную нить памяти, в долгую прогулку с теми, с кем не так важно куда, а важно вместе, в долгую прогулку с собой, чтобы быть у себя не заношенными до дыр, а укутанными в нежность, в заботу, в любовь. Пойдем? Главное правило зимы — тепло, оденься, и живи. Тепло оденься в свои лучшие мысли и любимые свитера. Обернись пледом из разноцветных нитей любви и напийся чаю с вареньем. Подружись со своей застоявшейся в дверях грустью и скажи ей, что больше не боишься ее больших и пронзительных глаз, говорящих с тобой, что не всегда будет так, как хочется. Выдохни и успокойся. Дождись позднего снега, дождись себя самого, заплутавшего где-то на ненужных давно тропах, но идущего домой. Дождись не через месяц, не через год, сейчас. Дойди до двери, открой ее и впусти незримую тень своих негромких перемен, которые нужны тебе больше, чем громкие. Негромкие они в тебе. Громкие, чтобы доказать что-то тем, кто снаружи. Хочешь — доказывай. Но лучше оденься тепло и живи. Нельзя все время полагаться на то, что кто-то придет и согреет. Нельзя все время чувствовать себя несчастным только потому, что кто-то не пришел или пришел не с теми дарами, о которых мечталось. Нельзя жить в холоде. Обусловленным отсутствием чужого тепла. Надо затевать свое. И сочинять свои простые праздники. И гордо смотреть на этот мир, что устал от жертв, которые массово хотят обменять на счастье. Невыгодный курс, ребята. Потеряешься и отыщешься. Взглянешь на на свои изрешеченные вчерашние мечты, улыбнешься. Отчего все мечты наши сложены из того, что на высокую ветку не про нас повешено, а? И ведь не потому совсем не про нас, что тем или семь не вышли, а потому что помощь такая. Иди дальше, не твое. Что твое, то само твоим окажется, прыгать не придется, мерзнуть тоже что твое идет навстречу, сражаться за себя не велит, в трофеи не дается, на милостыню не выпадает. Твое не по праву собственности, по праву соответствия. Вот она, варежка красная под самой маковкой заиндевевшей рябины. То ли потеряли, да не нашли, то ли подарок для Золушки. И азарт такой страшный, дотянуться. Допрыгнуть, добраться. Мне, мне, мне. На руки голые, карманы запрятаны. Ползешь за ней, соскальзываешь, вот уже и ладони в кровь, а не сдаешься. Главное ведь не сдаваться, с детства это слышишь. Не сдаваться и тогда, как на войне. Ранен, но не убит. И вдруг упала. Ты хватаешь ее, бежишь. Ликуешь — не зря, не зря, не зря все, быстрее примерить. Надеваешь торопливо на негнущиеся пальцы, и вроде бы лезет варежка, но не очень как-то лезет. Продолжаешь — и снова никак. Яркая, красивое, нарядное, но не по размеру. И одна. Чужое счастье — оно всегда на одну руку и всегда не по размеру. Это свое обхватывает, облегает до последней косточки, теплом одаривает. И тут еще можно остановиться, вернуться, повесить на ту же ветку, которая тяжела только когда туда, а обратно, легка как перышко, повесить и пойти, руки в карманы, пойти за теми рукавичками, что обеим ладошкам замерзнуть не дадут. Быстрее, быстрее, быстрее. И кто-то идет, встрепенувшись от чужой жизни, в свою, а кто-то не находит сил. Люди в красной варежке всегда заметны. Она беспощадно деформирует их способность быть счастливыми. Я чувствую их даже на расстоянии. Не сужу, не режу, не поучаю. Просто сажусь рядом, подставляю плечо, и мы вместе вяжем новые варежки, в которых не страшно замерзнуть. Договорилась я когда-то с жизнью, что снесу на помойку свою неуживчивость, непримиримость, латы защитные, что признаю ее как подарок, хоть не прошенный, но и не тот, что стыдливо передаривают, прячут в чулан неразвернутым или ставят на пыльную полку, чтобы забыть навсегда. Договорилась я с жизнью, что обе мы разные, а потому не всегда нам друг друга понять, не всегда любить, не всегда пировать. Только комната у нас общая, а значит, пусть в ней будет чисто. Договорилась я с жизнью, что жить хочу тихо и медленно что голова бедовая не затем дана, чтоб сражаться, а затем, чтоб не ждать бесполезного, не тянуться за немне припасенным, не ночевать на безысходных циновках, на чужих порогах. Договорилась я с жизнью не просить у зимы лета, не пролистывать судьбу от цели до цели, не кичиться вершинами, не гревать унизин. Договорилась я с жизнью, что в любви пробуду до последнего дня своего, потому что отнять можно все, что снаружи, а вот то, что в тебе — нет. Отнятое — не твое, и никогда твоим не было. И пошла моя жизнь по счастливой дороге, не без печали, но и не без радости, с беззащитной нежностью, с силой на любую беду, с волей принять неизбежное, с теми рядом, с кем дышится и можется, а других не надо. Договоритесь с жизнью, она слышит.